— Вы как раз вовремя, — произнес Шарль. — Все полицейские планеты думают только о вас. Сегодня утром вас разоблачили или что-то вроде того. Матильда устроилась на банкетке в глубине ресторана, и ее голос звучал как обычно. Новость, судя по всему, вовсе не привела ее в замешательство. — И все-таки, — настаивал Шарль, — Полицейские уже почти пришли к мысли, что вы больше других годитесь на роль пособницы-убийца. Вы же были, наверное, единственные, кто мог точно указать ему, где и когда появится новый круг, подходящий для совершения преступления. Еще хуже, что они упорно указывают на вас саму, как на возможную убийцу. Матильда, из-за ваших гнусных причуд?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 Точно пришелся на второй отрезок, должно быть, я и вправду порядочно выпила и наговорила кучу глупостей. Впрочем, я почти не помню, что было в тот вечер. А вот увидите, Адамберг прекрасно все поймет. И не стоит до скончания века изводить себя поисками того, чего нет и быть не может. — Думаю, вы его недооцениваете, Матильда. — А я не думаю, — твердо ответила она. И все-таки я прав, его многие недооценивают, кроме, пожалуй, Данглара, и уж, конечно, меня. Знаю, Матильда, у Адамберга волшебный голос. Он ласкает, одурманивает и убаюкивает, но сам-то комиссар от своего голоса не засыпает. Этот голос приносит далекие образы и неясные мысли, но он всегда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 Все зависит от того, какой стороной к нему повернуться, насколько вам известно для любого убийцы. Адамберг чертовски сильный противник. Если бы я был убийцей, я бы предпочел иметь дело с полицейским, которого можно вызвать на ответное действие, а не с таким, что сначала течет, как вода, а потом вдруг упирается, словно каменный. Он течет и упирается, мчится к цели, как волна, кусть в реке и спрятавшимся там убийцы суждено утонуть. «Цель? Ставить перед собой цель? Бессмысленно. Это ребячество», — заявила Матильда. «Может, это самая цель есть тот чертов рычаг, который способен перевернуть весь мир. Может, это то самое чертово око бури? Заметьте, Матильда, снова око». Это нечто совсем иное, и в нем заключены знания и хрупкая вечность. Вы никогда не задумывались об этом, Матильда? Матильда перестала есть. Вы меня поражаете, Шарль, правда? Поражаете? Вы говорите, как священник, с такой же убежденностью и теми же словами. Но сегодня утром вы ведь только слушали Адамберга, да и то всего какой-нибудь час не больше. «Я стал совсем как собака», — пробурчал Шерль. «Я слышу больше, чем люди, и чую больше, чем люди. Я как паршивая псина, способная бежать по прямой тысячу километров, чтобы найти свой дом. Я, как и Адамберг, тоже кое к чему в жизни пришел, только другим путем, нежели он. Больше ничего общего у нас с ним нет».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 смешивая всего понемногу, смешивая великие идеи с мелкими деталями, смешивая впечатления с реальностью, смешивая слова с мыслями, не путая детскую доверчивость со стариковской мудростью, однако правда в том, что он опасен. «Вы меня поражаете», — повторила Матильда. «Не стану говорить, что я могла бы мечтать о таком состоянии,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 Отвращение к чему-то неопределенному достигло предела, и однажды он перестал ощущать собственную материальность, собственную значимость. Он безвольно плыл в потоке повседневных дел других людей, но чем больше он проявлял готовность ежеминутно оказывать всем и каждому уйму пустячных услуг, тем больше он чувствовал себя для всех чужим. Механические движения тела и автоматическая работа речевого аппарата обеспечивали привычное течение его жизни, но он чувствовал себя никому не нужным. И так, полностью лишившись самого себя, Адамберг перестал о чем-либо тревожиться и что-либо себе объяснять, от этой безучастности ко всему даже не тянуло леденящим душу запахом небытия.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 Или ты состоишь при дворе королевы Матильды, или ты ничто. Вы не замечали? А мне не нравится быть ни придворным, ни пустым местом. Вообще не пойму, зачем я все это говорю. На самом деле это неважно Матильда рассмеялась. «Ясно», — воскликнула она, — «в дальнейшем будем встречаться в кафе или, например, на одном из парижских мостов, там, где мы будем на равных» как два республиканца. А теперь можно я закурю? — Можно. Госпожа Фористье, вам знакома эта статья? Из газеты Пятого округа. Впервые узнала об этой гадости, когда Шарль сегодня за завтраком пересказал мне ее по памяти. Бесполезно пытаться вспомнить, чем я могла хвастать в ресторане до Ден Буфан, могу определенно утверждать только одно —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 вас Вам было просто любопытно, потому что газеты сообщили о моем назначении. Вы хотели запечатлеть меня в своих записях? А да нет, конечно, дело в другом. Ну естественно в другом, ответила Матильда. Вы хотели поговорить со мной о человеке с кругами, как предположил Данглар. Не снова не то, если бы подножкой лампы на вашем столе,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 Матильда поднялась, по-прежнему усмехаясь. «О нашей прелестной страннице, более нежной, более пугливой, чем я, менее развратной и менее пьющий. О моей дочери...» «О Камилле, моей дочери...» «В одном вы оказались, право, Адамберг. Ричард Третий действительно умер». Впоследствии Адамберг не мог сказать... Ушла ли Матильда сразу или немного задержалась? Каким бы внезапным ни было крушение его иллюзий, в его голове пульсировало только одно слово «жива». Камилла жива, его любимая, малышка неизвестно где, любит неизвестно кого, но она жива. Она дышит, по-прежнему существует на свете, ее крутой лоб, нос с горбинкой, нежные губы, ее мудрость и легкомыслие, ее стройная фигурка. Только гораздо позже, когда Адамберг расставил людей по постам для ведения наблюдения на станциях метро «Сен-Жорж» и «Пигаль», и, причувствуя неудачу, шел по улице по направлению к своему дому, Он, наконец, осознал то, что ему стало известно. Камилла, дочь Матильды Форестия, хотя новость принесла ему Матильда, великая мистификаторша, сведения явно не требовало проверки. Люди с таким профилем не рождаются на земле тысячами. Совпадений не бывает. Где-то на другом конце света его любимая малышка прочитала французскую газету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 Он не исчез бесследно из памяти Камиллы. В этом-то он почти не сомневался. Дело не в том, что он мнил себя незаменимым, но он чувствовал, что крохотный осколок его существа застрял где-то в душе Камиллы, и она должна хоть немного ощущать его тяжесть. Непременно. Нужно, чтобы так и было».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 Сам, не зная почему, он просто никогда об этом не думал. Одно обстоятельство мучило Адамберга и заставляло вернуться из дальних далей, где его целый день носило по милости овладевшего им равнодушие. Теперь ему уже не придется расспрашивать Матильду, чтобы знать, да, именно знать, например, любит ли Камилла другого. — Лучше бы, конечно, вовсе ничего не знать и придерживаться версии о служащем в Каирском отеле, как Адамберг решил в последний раз. Он был совсем неплох, этот парень, смуглый, с длинными ресницами, то, что нужно на две-три ночи, ведь он все-таки выгнал тараканов из ванной. Кроме того, Матильда все равно ничего не скажет. Ни слова больше об этой девушке которая их обоих повсюду таскала с собой, от Египта до Пантена. А потом вдруг все закончилось. Может, статься она теперь в Пантене. Она жива, и это все. Что хотела сообщить Матильда? Она сдержала обещание, данное ему той ночью на станции Сен-Жорж. Она изгнала у него из головы мысль о смерти Камиллы. А может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 Сегодня днем следователь прокуратуры так и сказал. График расследования остается прежним, Адамберг. Какой еще график? График подразумевает наличие плана, то есть соображения о том, что делать дальше. Относительно данного расследования у Адамберга их было меньше, чем обычно. Он ждал человека, рисующего синие круги.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 Так суждено. Возможно, увидев его, Адамберг станет воспринимать его по-другому. Все возможно. Адамберг подождет. Он был совершенно уверен, что человек, рисующий синие круги, сам придет к нему. Послезавтра, наверное, послезавтра, когда появится новый круг. Ему предстояло ждать на два дня больше обычного, поскольку предполагалось, что человек, рисующий синие круги, всегда неукоснительно следовал определенному правилу, а в выходные дни он имел привычку делать перерыв. Как бы то ни было, в понедельник ночью он снова взялся за мел. Патрульный полицейский нашел синий круг в 6 часов утра. На улице... La Croix-Nivert.